Цитата «Вама-дева-моделиар» описывает грядущую ночь очень поэтично. Хотя это приведено в разоблаченной изиде, но оно заслуживает повторения. Странные шумы несутся со всех сторон. Это предвестники ночи Брахлы. Сумерки поднимаются на горизонте, и солнце заходит за 30 градус Макара, десятый знак зодиака и уже более не достигнет знака «мина» – знак «рыб» в зодиаке. Гуру в пагодах, назначенные следить за «раши-чакрамом» – зодиаком, могут теперь разбить свой астрономический круг и инструменты, ибо отныне они бесполезны. Постепенно свет угасает, тепло уменьшается, необитаемые места умножаются на земле, Воздух становится все более и более разряженным. Источники вот иссякают, мощные реки видят иссыхание волн своих, океан обнажает свое песчаное дно, и растения умирают. Люди и животные уменьшаются в росте ежедневно. Жизнь и движение теряют свою силу. Планеты едва движутся в пространстве. Они угасают одна за другой, подобно лампе, которую рука чокры, слуги, забыла наполнить». Сурья, солнце, мерцает и потухает. Материя идет к растворению, пролаи и Брахма вновь погружается в Диаус, непроявленного Бога, и, исполнив свою задачу, засыпает. Прошел еще один день, наступила ночь, и она будет длиться до следующей зари. И вот он снова входит в золотое яйцо, его мысли. Зародыш всего, что существует, как говорит нам божественный ману. Во время его мирного покоя одушевленные существа, одаренные началами действия, прекращают свои функции, и всякое чувство Манас засыпает. Когда все они поглощены высшую душою, Эта душа всех существ спит в полном покое до дня, когда она вновь принимает свою форму и снова пробуждается из своей начальной тьмы. Блаватская тайная доктрина, том 1. Из того, что сказано, в достаточной мере выясняется, что говорить о том, что космос не вечен и имеет предел, нет никакого основания. Если бы он не был вечным, то он мог бы давно кончиться или вообще не появлялся бы. Почему допускать, что ранее не было никакого существования и что существование нашего космоса есть неповторимая, но очень выгодная для нас случайность, которая дала возможность также случайно и нам появиться в мир? В мироздании случайности нет, но действуют вечные и неизменные космические законы. Теория случайности слишком примитивная теория, чтобы в наш век прогресса можно было бы ее отделаться. Если бы ученые и духовенство, которые не признают эзотерической доктрины за авторитет, стали ученые более духовными, а духовенство более учеными, то они должны были бы признать, что это есть единственный источник, который может дать безошибочный ответ на все проблемы мироздания, на все самые запутанные и сложные вопросы. Жизни. Прийти же эмпирическим путем к познанию конечных первопричин человек никогда не мог и не сможет. Позитивная наука и философия, которые пытались и пытаются это сделать, пришли к атеизму и отрицанию всего, что с ними не согласно. Лишь синтез науки, философии и религии, каковым является эзотерическая доктрина, может привести к постижению недоступных для интеллекта высших истин интуитивным путем или развитием чувства знания, которое развивается у человека лишь тогда, когда он начинает изучать эзотерическую философию. «Чтобы делать золото, нужно иметь золото», — говорит древняя мудрость. Чтобы понимать высшие истины, нужно развить высшую способность восприятия, которая есть чувство знания, но отрицанием эзотерических истин чувство знания не развивается. Цитата. Вмещение конечности вселенной при осознании беспредельности пространственного принципа принадлежит к тем вопросам, которые ученик должен решить сам, ибо это называется сумма суммарум. К осознанию этих пространственных понятий расставляются вехи, но формула должна быть произнесена самостоятельно. Явление разделенных сфер нуждается в осознании этой формулы. Насколько одна беспредельность не представляет конкретных последствий, настолько конечность будет умаляющим понятием. Только соотношение этих антиподов составит правильное решение космогонической проблемы. Таким образом, можно судить о вычислениях конечности, не умаляя величия космоса. Агни-йога, параграф 91. Беспредельность времени и пространства Время и пространство – понятие, присущие преимущественно проявленным мирам. Эти величины условные и относительные, которые порождаются движением проявленных миров вокруг своих осей и своих центров. На каждой обитаемой планете существует своя мера для измерения времени и пространства и свой собственный календарь, не похожий на другие. Основанием для зарождения существующей меры времени на нашей планете послужило вращение Земли вокруг своей оси и движение вокруг Солнца, а также фазы или движения Луны вокруг Земли. Первое создает день и ночь, второе – год и его времена, третье – месяцы. Если бы наша Земля вращалась вокруг своей оси и Солнце вдвое быстрее или вдвое медленнее, то дни и годы у нас были бы или вдвое короче, или вдвое длиннее, но для нас они были бы такими же, как и теперь. На Юпитере год равняется 10 нашим земным дням, а на Сатурне 25 421 дню, но обитателям этих планет их год – не кажется длиннее нашего года. Таким образом, видим, что время есть понятие относительное и условное. Оно существует лишь для проявленных миров и благодаря им. В житейском понимании время можно определить как промежуток между двумя событиями, явлениями или действиями, точно так же пространство, как расстояние между двумя какими-нибудь предметами или точками. Но если представим себе такое положение, что никаких явлений и событий нет, как это бывает во время космической ночи, то время исчезает само собою, и длиннейшая космическая ночь с точки зрения земной нашей меры пролетает так же быстро, как наша обыкновенная земная ночь. Точно таким же образом исчезнет и пространство, если не будет объектов для измерения расстояний между ними. Цитата Время, в кавычках, Есть лишь иллюзия, создаваемая последовательными чередованиями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в вечности, и оно не существует, но, в кавычках, «покоится во сне», там, где нет сознания, в котором может возникнуть иллюзия. Настоящая есть лишь математическая линия, отделяющая ту часть вечной длительности, которую мы называем будущим, от части, именуемой нами прошлым. Ничто на Земле не имеет истинной реальной длительности, ибо ничто не остается без изменения, или, тем же самым, на биллионную часть секунды. И ощущение, которое мы получаем от очевидности разделения времени, известного как настоящее, происходит от неясности мгновенного восприятия или ряда восприятий предметов, передаваемых нам нашими чувствами, по мере того, как эти предметы из области идеальных представлений, называемой нами будущим, переходят в область воспоминаний, именуемой нами прошлым. И эти две вечности и составляют ту длительность, в одной лишь которой все имеет истинное существование, если бы только наши чувства способны были воспринять это. Блаватская тайная доктрина, том 1. Цитата. Сокровенное знание учит постоянному развитию всего сущего, как миров, так и атомов. И это чудесное развитие не имеет ни постижимого начала, ни воображаемого конца. Наша вселенная в кавычках является лишь одной из бесконечного числа вселенных, и все они в кавычках сыны необходимости, ибо они звенья великой космической цепи вселенных, причем каждое является следствием предыдущей и причиной по отношению к последующей. Появление и исчезновение Вселенной изображаются как выдыхание и вдыхание великого дыхания, в кавычках, которое вечно и будучи движением является одним из трех символов абсолюта. Остальные два ⁇ абстрактное пространство и длительность, когда великое дыхание устремлено. Оно называется божественным дыханием, и рассматривается как дыхание непознаваемого божества единого бытия, которое как бы выдыхает мысль, становящуюся космосом. Также, когда божественное дыхание вдыхается, Вселенная исчезает в лоне Великой Матери, которая тогда дремлет, сокрытая в своих покровах, вечно невидимых. То, что есть и в то же время нет, означает само великое дыхание, о котором мы можем лишь говорить как об абсолютном бытии, но не можем представить в нашем воображении как какую-либо форму существования, которую мы могли бы отличить от небытия. Три периода, настоящее, прошедшее и будущее, являются в эзотерической философии сложным временем, ибо все три являются составное число только по отношению к феноменальному плану, но в области ноуменов они не имеют абстрактного значения. В конце концов, все наши понятия о продолжительности и времени произошли из наших ощущений, согласно законам ассоциации. Будучи безвыходно связанными относительностью человеческого знания, понятия эти, тем не менее, не могут иметь иного существования, кроме как в переживаниях индивидуального эго, и они исчезают, когда его эволюционное продвижение рассеивает майю феноменального существования. Что есть время, например, как не панорамическая последовательность состояний нашего сознания? Блаватская тайная доктрина, том первый. Таким образом, видим, что деление времени на годы, дни и часы относительно. В действительности в мироздании времени нет. Нет и такой последовательности деления его на настоящее, прошедшее и будущее, какое установили люди. Ибо в беспредельности и вечности эти три понятия сливаются в одно вечное мгновение. В сущности, можно сказать, что оно есть и его нет. Есть в нашем проявленном мире, как относительное понятие, но эта относительность помогает нам разбираться в явлениях и событиях. И нет в мироздании, ибо не может быть измерено и высчитано. Именно отсутствие времени в мироздании показывает его вечность и бесконечность. Если бы можно было измерить время и выразить его каким угодно большим числом, то это не была бы бесконечность. Но конечность... Мир вечен и беспределен не безграничностью протяжения во времени, но отсутствием времени. Хотя наука и философия признают, что время и пространство принадлежат к одной и той же категории абстрактных понятий, но в отношении пространства это не вполне так. Если про время можно сказать, что оно есть и в то же время его нет, ибо оно не может быть измерено и вычислено, то про пространство этого сказать нельзя. Хотя, с одной стороны, так же, как и время, оно не может быть исчислено, но оно всегда есть, всегда было и всегда будет, даже тогда, когда весь проявленный мир переходит в небытие. Пространство остается. Пространство есть вечная, беспредельная, несотворенная, божественная реальность, которая ни при каких обстоятельствах не исчезает, никогда, ни при каких изменениях в состояниях космоса уничтожена быть не может. Пространство есть самое непонятное из всех непонятных понятий, самое удивительное из всех вызывающих удивление вещей, обладающее такими свойствами, какими не обладает ни одно из известных людям понятий. Первое из удивительных свойств пространства есть то, что оно все в себе содержит, но само не содержится ни в чем. Как это осуществляется? Кто может это понять и рассказать? Это величайшая тайна мироздания никогда не станет доступна человеческому пониманию. В этом "неведомом вместилище" в кавычках вмещается весь непроявленный мир с его океаном материи, со всеми его силами и энергиями, со всеми его потенциями и возможностями, со всеми прошлыми накоплениями и будущими достижениями развития всего мироздания. В этом неведомом вместилище вмещаются миллиарды проявленных миров со всеми их обитателями, со всеми их мыслями, желаниями и стремлениями. В этом неведомом вместилище вмещается весь космос в периоде растворения, когда проявленных миров не существует и существует лишь хаотическое состояние материи. Таким образом, пространство есть вместилище всего во все времена и всех состояний космоса. Другое удивительное свойство пространства – то, что оно не имеет ни верха, ни низа ни боков, что центр его везде, а окружность нигде. В какую бы сторону пространства мы ни стремились, всюду будет бездна. Ведь что такое в сущности вечное движение всех небесных тел вокруг неведомых нам центров, как не вечное падение в бездну, которое ни в одну сторону не имеет дна? Если подумать, с какой умопомрачительной быстротой в течение миллиардов веков небесные тела мчатся в пространстве, не приближаясь ни на шаг к пределу его то говорить о том, что оно где-то должно кончиться, прямо-таки смешно. Все астрономические вычисления пространства в сравнении с беспредельностью его ничтожны. Потому и большое астрономическое число хотя бы в миллиард световых лет и малая земная мера, как один метр, в беспредельности ничтожны. И в своем ничтожестве равны. Пространство по извлечению тайной доктрины не есть ни беспредельная пустота, ни условная полнота. Оно не то, ни другое, но и то, и другое вместе. Природа отвергает пустоту, говорили перипотетики, которые, будучи по-своему материалистами, все же, может быть, понимали, почему демокриты, его учитель Левкип, учили, что первичными началами всех вещей, содержащихся во Вселенной, были атомы и пустота. Последнее означает просто скрытую силу или божество, которое до своего первого проявления, когда оно стало волею, сообщившей первый импульс этим атомам, было великим ничем, эйнсофом или невещественностью, а потому для всех чувств – пустотой или хаосом. Блаватская тайная доктрина, том 1. Хаос, Теос, Космос Эти три и составляют содержание пространства. Пространство, которое современные мудрецы в своем неведении и в силу иконоборческой склонности к разрушению каждой философской мысли древних объявили абстрактной идеей и пустотою, есть в действительности вместилище и тело Вселенной с его семью началами. Это тело беспредельного протяжения, начало которого по оккультной фразеологии, будучи в свою очередь семеричными, проявляет в нашем феноменальном мире лишь грубейшее строение своих подразделений. Тайная доктрина. Том 1. Хаос, теос, космос – есть лишь три символа своего синтеза пространства. Никто никогда не может надеяться разрешить тайну этой четверицы – Тетрактиса, придерживаясь мертвые буквы даже древних философий в том виде, как они толкуются сейчас. Но даже в них – «хаос», «теос», «космос» и «пространство» тождественны в вечности как единое неведомое пространство, последнее слово о котором, может быть, не будет известно вплоть до нашего седьмого круга. Там же. беспредельность пространства как принцип бытия всего сущего из того немногого что о пространстве сказано в достаточной мере выясняется что пространство как понятие не имеет себе равного что значение его в мироздании исключительное нельзя представить себе ни одного момента нашего существования ни в видимом физическом ни в невидимом духовном мире когда мы могли бы находиться вне пространства все зарождается в пространстве Все живет и занимает известное место в пространстве, все поглощается пространством. пространство. Пространство есть самосущее, нерожденное, несотворенное, бесконечное, вечно существующее бытие, которое дает начало и конец всему. Пространство отец и матерь своего сущего, и мы его дети. Пространство есть вечная непостижимая тайна, И самое удивительное чудо в мироздании. Пространство есть неизмеримая бездна и бесформенный хаос, из которого зарождается все величие, красота и гармония мироздания. Пространство есть неведомая первопричина и бескорний корень, из которого зарождается все сущее. Пространство есть источник жизни, субстанциональное единство и синтез всякого бытия. Пространство есть свет и тьма, рай и ад – добро и зло. Там есть все, что есть, и все, чего нет, но что когда-нибудь будет. Пространство есть жизненный принцип, и основа зарождения всего, что имело, имеет и будет иметь существование. Без него не было бы ничего. Цитата. Пространство в эзотерическом символизме называется «семижды облаченная вечная Матерь-Отец», ибо от недифференцированной до его дифференцированной поверхности оно состоит из семи слоев. Что есть то, что было, есть и будет, несмотря на то, существует ли Вселенная или нет, будут ли боги или нет, спрашивает эзотерический катехизис Сензар. Ответ дается – пространство. В оккультном катехизисе заключаются следующие вопросы и ответ: Что есть то, что вечно существует? Пространство вечное Анупадака, не имеющее родителей. Что есть то, что вечно существовало? Зародыш в корне? Что есть то, что вечно исходит и приходит? Великое дыхание. Тогда существует трое вечных? Нет. Трое – едины. То, что всегда есть – едино. То, что всегда было – едино. То, что извечно существует и раскрывается – также едино. И это есть пространство. Плавацкая тайная доктрина, том 1. Цитата. «Нет различия». Между утверждением христианских апостолов «в нем мы живем, движемся и имеем наше бытие» и утверждением индусских риши «вселенная живет, исходит и возвращается к брахману», ибо брахман непроявленный и есть эта вселенная. Таким образом, Богом, посвященного апостола и индусского риши, является пространство, как невидимое, так и видимое там же. Хаос, Теос, Космос, Троичное Божество есть во всем. Потому сказано, что оно мужское и женское, добро и зло, положительное и отрицательное, полный ряд противоположных качеств. Будучи скрытым во время пролая, оно непознаваемо и становится неведомым Божеством. Оно может быть познаваемо лишь в своих действенных функциях, следовательно, как материя, сила и живой дух, сочетание и средство или на видимом плане ультимативного. И вечно непознаваемого единства. Там же. Тайная доктрина устанавливает следующее фундаментальное основное положение. Вездесущий, вечный, беспредельный и непреложный принцип о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Он вне уровня и достижения мысли. Чтобы яснее представить читателю эти идеи, пусть он начнет с предположения, что существует лишь единая абсолютная действительность, которая предшествует всему проявленному и условному сущему. Эта бесконечная и вечная причина, туманно сформулированная в бессознательном и в непознаваемом современной европейской философии, является бескорним корнем всего, что было, есть или когда-либо будет. Она, конечно, лишена всяких атрибутов и по существу не имеет никакого отношения к проявленному конечному сущему. Это скорее бытийность, чем бытие. Сад по-санскритски. И превышает мышление и рассуждение. Эта бытийность символизирована в тайной доктрине под двумя аспектами. С одной стороны, абсолютное абстрактное пространство, представляющее чистую субъективность, то единственное, что никакой человеческий ум не может не изъять из своего миропонимания, не представить его как само по себе. С другой стороны, абсолютное абстрактное движение, представляющее безусловное сознание. Этот последний аспект единой реальности также символизирует термином «великое дыхание», символом, достаточно изобразительным и не нуждающимся в дальнейшем разъяснении. Таким образом, первая основная аксиома тайной доктрины есть этот метафизический единый абсолют – бытийность, символизированный конечным разумом, как теологическая троица. Там же. Далее тайная доктрина говорит, что великое дыхание, будучи безусловным сознанием, принимает характер предкосмической мысли-основы, то есть основы мысли или разума, которая предшествует появлению и зарождению всякого очередного космоса. Точно так же утверждается существование предкосмической корня субстанции – мулопрокрития корень материи, которая, имея вечное существование, также предшествует появлению проявленных миров. Из предкосмической мысли основы или разума зарождается и развивается всякое индивидуальное сознание, наш дух, а предкосмическая субстанция или материя дает форму для проявления духа в различных стадиях его существования. Цитата. Потому проявленная Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы самой сутью ее проявленного существования. Но именно как противоположные полисы субъекта и объекта, духа и материи являются только аспектами единства, в котором они синтезированы, так и в проявленной Вселенной имеется то, что связывает дух с материей, субъекта с объектом. Это нечто, неизвестное пока умозрению Запада, называется фохатом. Это есть мост в кавычках, посредством которого идеи, существующие в божественной мысли, запечатлеваются на космической субстанции как законы природы. Фахат таким образом является динамической энергией космической мысли основы. Рассматривая же его с другой стороны, он разумный посредник, руководящая сила всех проявлений, божественная мысль, переданная и проявленное дхьяни чуханами строителями видимого мира в христианской теологии архангелами, серафимами и так далее. Так от духа или космического, космической мысли основы происходит наше сознание. От космической субстанции те несколько проводников, в которых сознание это индивидуализируется и достигает самосознания или размышляющего сознания. Между тем, как Фухат в его различных проявлениях является таинственным звеном между разумом и материей, животворящим принципом, электризующим каждый атом к жизни. Блаватская тайная доктрина, том 1. Таким образом, исследуя вопрос о беспредельности мироздания, мы дошли до непознаваемой абсолютности и неведомой первопричины, до хаоса. Теоса и Космоса, синтезируемых все содержащим в себе пространством, до предкосмической мысли основы и предкосмической субстанции материи. Все эти существующие в вечности и беспредельности великие принципы, основы и факторы мироздания, дающие жизнь всему сущему, сообщают также всему исходящему от них присущую им беспредельность и вечность, ибо основной принцип мироздания вечная жизнь и беспредельная эволюция всего сущего. Ищущий во всем предел, ограниченный человеческий ум не поймет ни вечности, ни беспредельности. Он будет настаивать на пределе и конечности, показывая тем свою ограниченность. Пожалеем таких, и пожелаем им просветиться светом истинного знания, ибо великий космос дает каждому по его сознанию беспредельности и вечности достигает лишь тот, кто их Сознает. в мироздании много тайн и космос существует тайной всякое понятие которое приближает и сопряжено с первоисточником всего сущего таинственно и чем выше это понятие тем больше таинственность окружает его но нет ничего тайного что не стало бы явным говорил христос смотри лука глава 8 стих 17 Тайны обладают большой притягательной силой, и передовые представители человечества всегда стремились к постижению тайн мироздания, которые медленно и постепенно открывались им по мере их развития и готовности их ума воспринять эти тайны, ибо для неподготовленного ума тайна – то же, что меч в руках ребенка. Все эти разоблаченные тайны мироздания собраны и сгруппированы в эзотерической доктрине. Цитата. «Подобно красавице» спрятавшийся во внутренности к своего дворца, которая в то время, как ее любимый проходит, открывает на мгновение потайную дверь, через которую она, видимо, только им, и снова исчезает надолго. Доктрина показывает себя только избранным и показывается не с одинаковой полнотой всем избранникам. Вначале она делает лишь знак рукой, мимоходом, и тогда дело в том, чтобы узреть этот знак. Это есть метод, который называется методом намека. Позднее она приближается несколько ближе, нашептывая несколько слов. Но облик ее покрыт густым покрывалом, через которое взоры не могут проникнуть. Это есть метод, именуемый методом образным. Еще дальше она предстает перед избранником с лицом, прикрытым лишь легким покровом. Это есть метод Агадды. Наконец, когда он таким образом привыкает к такому общению, она предстает перед ним лицом к лицу, и раскрывает перед ним затаеннейшие уголки своего сердца. Это есть метод мистический. Посвященный тогда легко постигает все те многоразличные таинственные истины, которые сокрыты под внешним смыслом и которые не могут быть ни сокращены, ни дополнены. Загар Приведено Шмаковым в священной книге Тота. Потому истинное представление о тайнах мироздания является уделом лишь тех, кто может воспринять эти высшие истины высшим сознанием и высшим путем, путем мистики. Вне этого пути постижение тайн мироздания недопустимо и недоступно. Таков непреложный закон высшего духовного мира. Законы этого мира никогда не допускают в свой мир тех, которые отрицают его, и тем более таких, которые в своем самомнительном отрицании поносят его. Один из законов этого мира есть обратный удар. Объявляющий истину невежеством и ложью, сам остается невеждой и лжецом, и называющий эзотерическую доктрину сатанинским учением, сам становится сатаной. Не просветившийся светом эзотерического знания, питается заблуждениями и истинных представлений о высших истинах и проблемах мироздания, о космосе и правящих космосом силах, не имеет. П поэтому, в заключение настоящей главы, чтобы показать, что в космосе есть и чего нет, еще раз процитируем ту, которая получала откровение о тайнах мироздания мистическим методом, которая всю жизнь посвятила на внесение света во тьму, но которая, как всякий пророк истины, не была понята и не была признана, но была оклеветана и всю жизнь преследуема. В своем отношении к провозвестникам истины благодарное человечество остается верным себе, оно неизменно их преследует и всеми доступными ему средствами сживает их со света. Несмотря на то, что со смерти этой замечательной женщины прошло около полувека, некоторые представители современной русской философской мысли, которые в глаза не видели ее тайной доктрины и разоблаченные Исиды, продолжают поносить ее светлое имя, называя ее разными обидными названиями, говоря, что она ничего не дала миру. Да будет таким клеветникам стыдно. Цитата. Следующий перечень даст читателю более ясное представление. Первое. Абсолютность. Парабрахман ведантистов или единая реальность. Сад, являющийся, по словам Гегеля, абсолютным бытием и небытием одновременно. Второе. Первый логос. Безличный и в философии логос непроявленный притеча проявленного. Это есть первая причина, бессознательная европейских пантеистов. Третье, второй логос. Дух материя, жизнь, всемирный дух, пуруша и прокрити. Четвертое, третий логос. Космическая мысль-основа, махат или разум, космическая всемирная душа, космический ноумен материи, основа разумных проявлений природы и в природе, также называемой Маха-Будхи. Плавацкая тайная доктрина, том первый. Таким образом, из этого перечня видим, что существует как жизненный принцип «восточное все в себе содержащее то, которому нет названия, которое человеческому пониманию недоступно, которое для высшего сознания человека является величайшей святостью», Всякое упоминание о котором является его умолением. Существует первопричина, или Бог непроявленный, который своим вечным дыханием создает периодическое проявление проявленных вселенных и их исчезновения. И, конечно, существует материя. по индусским Мула корень материи, из которой создается все, что существует. Существует великое небесное воинство иерархия сил света, различных степеней логосы, или проявленные боги, которые создают миры и правят ими. Но все эти создатели миров, великие логосы, согласно эзотерической доктрине, были ранее людьми. Все все перечисленное существует, но обладающего человеческими свойствами единого антропоморфного бога, создателя неба и земли, всего видимого в мироздании не существует». Нет сомнения, что повторение объявленных уже ранее истин не внесет большого изменения в сознание таких людей, которые к эволюции не способны, которые упорствуют в своих заблуждениях, которые твердо убеждены в том, что обладают превосходным мировоззрением, которое гарантирует им вход в Царствие Божие и которое поэтому не нуждается в поправках, позаимствованных из восточных учений. Таких разубеждать не будем и ждем от них не благодарности, но очередных поношений. Повторение истин необходимо для тех немногих ищущих душ, которые уже вышли из детского возраста, которых молочное питание более не удовлетворяет и которые могут переваривать твердую пищу высших истин. Для таких пишем и таким повторяем. Смотри первое послание Коринфянам, глава третья, стих второй. Глава шестая Матерь мира Один из величайших законов мироздания есть закон аналогии, который гласит «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху, и то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи». Закон аналогии есть высочайшая истина и единственный ключ к пониманию загадок Мироздание. Закон аналогии есть основа, на которой строится мироздание, он есть закон единства и множественности в одно и то же время. Он связывает все миры, все явления и все вещи в единую стройную и целостную систему. Закон аналогии есть высочайший синтез, до которого может возвыситься человеческий разум. Достигнуть высших вершин знания можно лишь, пользуясь законом аналогии. Он есть единственный возможный и посредствующий фактор для познания явлений невидимого мира на основании явлений мира видимого и для познания мира духовного, пользуясь знаниями мира физического. Он дает возможность наше знание законов жизни низшего мира применять к познанию законов жизни высших миров, ибо законы жизни в основе своей для всех миров одинаковы. Зарождаясь в высшем мире, жизнь постепенно переходит на низшие планы существования, являясь в нашем физическом мире, благодаря человеческой способности, все искажать, искаженным отражением жизни высшего мира. «Если ты хочешь познать невидимое, широко открой очи на видимое», — говорит Талмуд. Таким образом, на небе и на земле принципы жизни одинаковы мы знаем что на физическом плане существования всякое существо имеет отца и мать всякая вещь имеет творца который является ее отцом и состоит из материи которая является ее матерью поэтому не предположение и не гипотеза но непреложная истина что все что существует в мироздании имеет отца и мать вселенная имеет отца и мать которыми является дух и материя Каждая солнечная система в мироздании и каждая планета в каждой системе имеет своего отца и свою мать, иначе говоря, своих родителей. Наша планета не является в этом отношении исключением и также имеет своего небесного отца и свою небесную мать. Все древнейшие религии почитают Матерь Мира в том или ином аспекте женских божеств и наравне с богами, чтут всегда богинь. Всякие, изучавшие историю религии, Должен был заметить, что во всех древних религиозных культах сопоставление рядом богов и богинь сделалось общим местом как в исторических памятниках и религиозной литературе, так и в народных преданиях. Лишь в эпоху предшествовавшую появлению христианства почитание матери мира в ее аспекте женских божеств стало уменьшаться, и в самых последних мировых религиях, как магометанство и христианство, оно или исчезло, или было низведено до минимума. Некоторые христианские верования сохранили почитание Матери Мира в лице Девы Марии, Матери Христа, и хотя она не является Матерью Мира, но всякое почитание женского начала относится к Матери Мира. Могут спросить, каким образом случилось, что такое великое понятие как Матерь Мира исчезло из поля сознания человечества, и огромное большинство людей Западного Мира даже не предполагают о ее существовании? Ответить на этот вопрос трудно. Конечно, это не произошло случайно. Из нового великого откровения известно, что матерь мира в конце темной эпохи пожелала скрыть свой лик и свое имя от человечества. Чем было вызвано такое желание, мы судить не можем. Может быть, это было сделано для того, чтобы заставить людей опомниться. Известно, что семья, лишившаяся матери, перестает быть семьей в истинном значении этого слова, и, испытав всю горечь отсутствия любящей, заботливой и родной матери и испив полную чашу страдания, такая семья приходит в полное и окончательное расстройство. Возможно, что когда люди сделались недостойными забот своей любящей небесной матери, она пожелала скрыть от них свой лик и свое имя. Современное печальное состояние нашей планеты аналогично состоянию семьи, лишившейся своей матери. Все пришло в полное расстройство. Люди испивают полную чашу страданий. Но это заставит их, в конце концов, прийти к сознанию, что плохо без матери. Тяжко без родимой. Цитата. «Уже говорил вам, что матерь мира скрывает имя свое». Уже показал вам, как Матерь Мира скрывает лик свой. Уже помянул о Матери Будды и Христа. Конечно, теперь пора указать, что Матерь — общая владыкам, не символ, но великое явление женского начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила их на подвиг. С давних пор Матерь Мира посылает на подвиг. По истории человечества ее рука проводит неразрывную нить. При Синае голос ее звучал, образ Кали был принимаем, основа Изиды, Иштар. После Атлантиды, когда нанесен был удар культу духа, Матерь Мира начала новую нить, которая засияет теперь. Листы Сада Мории, том 2, параграф 220. Только желанием Матери Мира скрыть от человечества свой лик можно объяснить то, что в христианском учении Великая Вселенская Троица, состоящая из Отца, Матери и Сына, заменена Троицей, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Благодаря этому христианство, не имевшее уже учителей, посвященных высшее знание, утеряло истинное представление об основе мироздания, которое для созидания и творчества требует сотрудничества двух начал, мужского и женского. Те немногие общины и организации, как гностики, И отдельные лица, которые не потеряли связи с источником света и знания, знали, что Святой Дух есть женское начало, иначе говоря, Матерь Мира. Таким образом, замена одной триады другой ничего не отняла от людей знающих. Наоборот, она прибавила им знания, но от незнающих она отняла то немногое, что они знали. Так действуют высшие оккультные законы. Так еще раз подтверждается эзотеризм учения Христа, который говорил именно о том, что имеющему знание дается еще, а у не имеющего отнимается то, что он имел. Эзотерическая доктрина учит, что Абсолют брахман индусов и бог христиан, и Матерь Вселенной есть одно и то же, что Божественная мать Вселенной есть энергия абсолюта. Совмещая в себе оба начала, мужское и женское, и находясь в высшем мире, где нет форм, а также в состоянии пролая, когда творческая деятельность прекращена, Абсолют есть отец мира и является собой принцип единого бытия. Когда же начинается творческая деятельность или является необходимость опуститься в мир форм, Абсолют выделяет из себя свою творческую энергию, которая в проявленном мире становится сущностью и матерью Вселенной. Таким образом, абсолют есть отец и мать одновременно. Точно таким же образом, согласно закону аналогии, поступает всякий иерарх, всякий творящий логос при начале мироздания. Будучи частью энергии или творением космической Божественной Матери, он, в свою очередь, выделяет свою энергию, при помощи которой создает определенную систему или планету. Эта выделенная энергия по-индусски – Шакти становится сущностью и матерью создаваемой системы и планеты. Таким образом, всякая планета имеет свою Божественную Мать, которая неотделима от Творящего Логоса, так же, как свет и тепло неотделимы от Солнца. Ввиду этого, так же, как и Творящий Логос, Божественная Матерь Мира является одновременно и принципом, и сущностью. Как принцип она не имеет ни имени, ни форм, как сущность она имеет много имен и форм, ибо живет внутри всех вещей, и является созидательницей каждой из них. Идя путем аналогии дальше, мы приходим к выводу, что на физическом плане существования всякое существо, проявляющее творческую энергию, пользуется силой Матери Мира, ибо в каждом из нас действует ее творческая сила, потому каждая женщина, Являясь проявлением матери мира, обладает потенциальной возможностью стать будущей матерью будущего мира, точно так же, как всякий мужчина, являясь проявлением небесного отца, обладает потенциальной возможностью стать Творцом будущего мира. Великий индусский подвижник середины прошлого столетия Шри Рамакришна, пара Махамса, в своем поучении народу, говорит, Абсолютный брахман и вечная энергия нераздельны и составляют одно целое. Существование одного подразумевает существование другого, как существование огня подразумевает существование его сжигающей силы. Если вы допустите существование огня, то как можете отрицать его сжигающую силу? Никто не может думать об огне, не думая о жаре. И опять-таки, жар или сжигающую силу нельзя представить себе без огня. Подобным образом мы не можем думать о лучах солнца, не думая о самом солнце, потому никто не может думать о Брахмане, как об отдельном от шакти, или о шакти, как об отдельной от Брахмана. Точно так же никто не может думать о феноменальном мире, или о мире явлений, как о независимом от Абсолюта, или об Абсолюте, как отдельном от мира явлений. Та же самая вечная энергия, мать всех явлений, создает, сохраняет и разрушает все, ее зовут Кали или божественная мать. Кали есть Брахман, Брахман есть Кали. Это одно и то же существо. Я называю его Брахманом, когда оно абсолютно бездеятельно, то есть когда оно не творит, не сохраняет и не разрушает явлений. Но когда оно совершает такие действия, я называю его Кали, вечная энергия или божественная мать. Но Брахман и Кали это одно и то же существо. Разница только в имени и форме. Их называют разными словами, совершенно так же, как на разных языках, называют одну и ту же воду. Провозвестие Рама Кришны. Цитата. Матерь мира. Сколько необыкновенно трогательного и мощного слилось в этом священном понятии всех веков и народов. Космическими волнами приближается это великое понятие к человеческому сознанию. Спирали нарастания иногда точно удаляется, но это не есть отход, это есть лишь фазы движения, недоступные нашему глазу. Учения говорят о наступившей эпохе Матери Мира. Близкая всем сердцам, почитаемая умом каждого рожденного, Матерь Мира опять становится у Великого Кормила. Будет счастлив и убережен тот, кто поймет этот лик эволюции. Трогательно и проникновенно посвящает христианство Богоматери следующую легенду. Обеспокоился апостол Петр, ключарь рая, сказывая Господу: весь день берегу врата никого не пускаю, а на утро новые люди в раю. И сказал Господь: пойдем, Петр, ночным дозором. Пошли ночью и видят, присвятая Богоматерь опустила за стену рая белоснежный шарф свой и принимает по нему какие-то души. Возревновал Петр и вмешаться захотел, но Господь шепнул, «Ш, «Ш, не мешай. Восток посвящает Матери Мира следующий гимн. Покрывшая лик свой, соткавшая пряжу дальних миров, посланница несказанного, повелительница неуловимого, дательница неповторенного. Твоим приказом океан замолкает и вихри черты невидимых знаков наносит и она, лик сокрывшая, встает на страже дна в сиянии знаков. И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние Додекаэдра, знака ее мощи. Из спирали света знак соткала сама в молчании, она — водительница идущих на подвиг. Четыре угла — знак утверждения, явлен ею в напутствие решившимся. В древнейшем городе Кише был найден культ матери мира, и самая старая литература Китая приветствовала матери мира вдохновенным песнопением. Она и скоро помогающая, она и сторучица, она и тысячеокая, она охраняющая покровом своим всех прибегающих к ней, будь то в лике Куанин или в светотканной мантии Мадонны. Николай Константинович Рерих, Держава Света Цитата «На Востоке культ Матери Мира, богини Кали или Дурги, очень распространен, а в индуизме он является, можно сказать, преобладающим, но даже среди других сект можно встретить больше почитателей Великой Матери, нежели других аспектов божественных сил. В Монголии и в Тибете очень ждут Дуккар или Белую Тару и прочих Тар-сестер. Во всех древнейших религиях женские божества почитались самыми сокровенными». Эзотерическое учение не ставит во главе эволюции жизни отца, он стоит третьим и есть сын своей матери. Во главе всего, или, так сказать, за покровом, находится вечное и непрекращающееся дыхание всего сущего. Но на плане проявленного царствует вечно женственная природа или Великая Матерь Мира, непосредственное отражение которой мы находим во владычицах каждой планеты, но и каждая женщина в потенциале своем будущее. Матерь Мира. Смотри письма Елены Рерих от 24 августа 1936 года. Цитата. Конечно, Матерь Мира нельзя понять, как земную Мать Христа. Но, конечно, у иерархии светлых сил есть духовная Матерь. От начала существования Великого Белого Братства она стоит во главе Великой Иерархии Света нашей планеты. За каждым символом стоит Великая индивидуальность, и каждый символ прикрывает великую реальность. Также каждая великая индивидуальность имеет своих заместителей или персонификаторов ближайших ей получу, а иногда и сама проявляется в различных воплощениях, отсюда и возникло понятие аватаров. Матерь мира или матерь нашей планеты истинно есть та высокая индивидуальность, духовные энергии, которые участвовали при насыщении нашей планеты, при зарождении на ней жизни – начиная от жизни растительного царства. Точно так же Матерь Вселенной или проявленного космоса можно представить себе как одно из лиц Святой Троицы. И именно нет такой религии, кроме позднейшего церковного христианства, в которой женское начало не было бы включено в число приматов бытия. Так и у гностиков Дух Святой рассматривался как женское начало. В древнейших учениях проявленная троица отца, матери и сына рассматривается как эманация от высшей, вечно сокрытой причины и последняя, в свою очередь, от беспричинной причины. Эта беспричинная причина тоже есть парабрахман индусов, но парабрахман не есть личный бог, он есть то, ведантистов. Парабрахман есть просто реальность, не имеющая себе второй. Абсолют или, скорее, беспредельное отвлеченное пространство – включающее в себя потенциальное пространство, называемое также «адити». Именно первая дифференциация в периодических манифестациях вечной природы, бесполой и беспредельной, есть «адити» в том, или потенциальное пространство внутри отвлеченного пространства. Следующей своей манифестацией оно является в виде божественной, беспорочной матери природы, внутри всевмещающей абсолютной беспредельности. Так пространство называется матерью до ее космической деятельности и отцом-матерью при первой стадии пробуждения. Так сказано в древних учениях, от начала, прежде чем матерь стала отцом-матерью, огненный дракон двигался в беспредельности. Так и в кабале Эйнсов есть пространство, тьма, и из него, когда наступает время, проявляется сефира, жизненное начало. Сефира, когда она проявляется как активная сила, принимает облик создателей, становится мужским началом, следовательно, она андрогин. Она есть отец-матерь, или адити индусской космогонии и сокровенного учения. Так тьма есть отец-матерь, свет есть их сын. Тьма есть вечная утроба, в которой источник света появляется и исчезает. Отец и матерь – мужской и женский принцип в корне природы или противоположные полярности во всех вещах, на каждом плане космоса, дух и субстанция, результатом которых является сын. Таким образом, когда мать проявляется из своего недифференцированного состояния, она является беспорочной девой, которая лишь осенена вселенской тайной – то, но не имеет зачатия. Отсюда и понятие «беспорочного» – «зачатия», Она выделяет из себя своего супруга, потому в восточных религиозных системах часто можно встретить определение данные всем высшим богам – супруг своей матери и сын беспорочного зачатия. В каждой религиозной системе боги сливали свои функции как отец, сын и супруг в одно. В каждой космогонии сын рассматривался как супруг своей матери, титул египетского высшего бога Амона супруг своей матери. Когда сын отделяется от матери, он становится отцом. Потому сказано в мире «бытия, единая точка или луч оплодотворяет девственное чрево космоса, и непорочная матерь дает рождение в форме, содержащей все формы». Индусский праджапати, брахма, именуется первым порождающим мужским началом и супругом своей матери. Смотри письма Елены Релих от 3 сентября 1936 года. Цитата «Вспомним миф о происхождении гор. Когда планетный создатель трудился над оформлением тверди, он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойное хлебопашество. Но Матерь Мира сказала «Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут, чистые духом, для укрепления?» Или пусть они получат крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота. И Создатель ответил. Рано давать крылья, они понесут на них смерть и разрушение, но дадим им горы. Пусть некоторые боятся их, но для других они будут спасением. Мир Огненный, часть вторая, параграф пять. Цитата. Напомним миф о происхождении молнии. Создателю сказала Матерь Мира, когда закроется земля темными пеленами злобы, как будут проникать спасительные капли благодати? И Создатель отвечал, можно собрать потоки огня, которые могут прободать любую толщу тьмы. Матерь Мира сказала, действительно, искры огня Духа Твоего могут дать спасение, но кто же соберет и сбережет их на потребу? Создатель ответил, деревья и травы. Сохранят мои искры, но когда листья опадут, то пусть Диадар и сестры его на весь год сохранят свои преемники огня. Примечание Диадар Кедр. Примечание Клезовского. Так в разных мифах отражалась связь с высшим миром. Всюду отмечалась забота о человечестве и всех тварях. Мирогненный, часть вторая, параграф шесть. Цитата. Указала Матерь Мира. Соберитесь ветры, соберитесь снега. Не являйтесь птицей и не подходите звери. Не утвердится нога человеческая на моей вершине, не утвердится основа дерзания темного, не удержится свет месяца, но луч солнца достигнет вершины. Сохрани солнце, вершину мою, ибо где встану на страже, Никогда не взойдет зверь и не удержится сила человеческая. Сама матерь сущего с огненным щитом станет на страже. Что блестит на вершине, чему вихри сложили венец сияющий? Она, великая матерь, одна поднялась на вершину, и никто не взойдет за нею. Агни-йога, параграф 315 Из приведенных выше из разных учений и трудов, выдержек, в виде мифов, диалогов между создателем планеты и матерью мира, а также указов матери мира, видим, что она не легенда и не фантазия теософов, но истинная реальность и великая индивидуальность, которая принимает самое деятельное участие в создании нашей планеты, в развитии и эволюции жизни на ней и в судьбе каждого из ее детей». Истинно, как немыслима земная семья без человеческой матери, точно так же немыслимо существование космоса, без божественной матери, так же, как и каждой планеты в нем. Так небо и земля подчинены действию одних и тех же вечных неизменных божественных законов, величайший из которых закон аналогии осуществляет единую высшую волю среди богов и людей, среди всех существ и тварей, населяющих все миры и все планеты, начиная с самых высших проявлений жизни и кончая с самыми низшими. Применяя закон аналогии в нашем случае дальше, мы можем понять деятельность матери мира нашей планеты из деятельности каждой земной матери. Как каждая любящая, разумная и заботливая земная мать обо всем заботится и за всем наблюдает, все ведет и все направляет и, главное, свое внимание и заботы устремляет на развитие и воспитание своих детей, поощряя их труду и развивая в них способности и высшие качества, точно так же поступает наша Небесная Мать. Хотя многими непризнанная и непризываемая, она полна, полна забот о каждом из нас». Особенное внимание она обращает на тех из своих детей, которые могут помочь ей в просвещении темного человечества. Таких она посылает на труд и подвиг, внесение света во тьму и борьбы с тьмою. Мир держится праведниками, говорит народная мудрость, и эволюция совершается подвижниками, носителями света и знания. Красной нитью через все древние религии, которые почитали женское начало или матерь мира в том или ином аспекте богинь. Проходит мысль, что главная богиня или матерь мира оплакивает своего супруга, брата или сына, погибшего в борьбе с тьмою и растерзанного силами зла. Цитата. Повсюду этот убитый, разорванный и расчлененный великанами бог, его ищет богиня, и в поисках обходит мир, обходя его, дает законы, обычаи, основывает города, дает науку, искусство, культ и обряды. А убитый бог, разорванный на части великанами, после многочисленных битв и сражений воскресает и, наконец, пребывает торжествующим и победоносным. В Египте это Исида в отчаянии от смерти Асириса, убитого изменнически Тифоном, заставившим его примерить свой гроб и разорванного на куски великанами. Исида обходит мир, чтобы собрать эти куски, она собирает их все, при этом она повсюду дает законы, искусство, культ, а Осирис после многочисленных битв и трудов является победителем Тифона и великанов и возрождается для счастья мира. Финикия — это Венера, безутешная от смерти Адониса, убитого жестоким Марсом. Она обыскивает мир, чтобы найти его тело, но Адонис устрашает, наконец, это отвратительное животное и возрождается победоносным, утешая Венеру. В Ассирии это Саламбо и Беллус, с которыми происходит тождественное. В Персии это Митра и Анахита. У скандинавов это Фрея и Бальдра, с аналогичной историей. В Самофракии, в Трое, в Греции, в Риме это Церера, безутешная от похищения своей дочери Путешествует по всей вселенной и утешается лишь тогда, когда видит бездну, через которую Плутон увлек Прозерпину, Персефону. Это Вак, убитый, разорванный и растерзанный гигантами, трепещущее сердце которого находит Паллада, части тела которого собирает Церера или Диметра, который наполняет мир своими подвигами, остается победителем и заво завоевывает себе место среди богов. Шмаков, священная книга Тота. Таким образом, Матерь Мира в проявлении перечисленных богинь вечно оплакивает гибель целого, гибель своего божественного супруга. Цитата. Она переживает все изгибы жизни каждого духа, всякое движение души каждого существа, она остается нераздельной в своем великом целом, и, витая в безбрежных пространствах Вселенной, она заботливо собирает воедино останки своего супруга и ткет из осколков величавый облик. Ничто не вечно в мире, все появляется лишь на миг, все исчезает, чтобы вновь блеснуть коротким существованием и вновь растаять в пучинах времени. Она единая, вечно. Все изменяется, вечно варьируется формами мироздания, отдельные души совершенствуются или вновь не спадают. Она единая, неизменна в своем царственном спокойствии. И на пути веков от ясной тишины снежных гор и Голубого моря святой страны Индии далекой, через знойные пески долины Асириса под негой кедров Сирии томной, до чудных берегов страны Эллинов лилась песнь, Гремели гимны в честь Бога Лиры и Солнца, погибшего растерзанным. В ночной тиши при факелах мистерий там призывали дух его великий, и слезы там лились о его божественной подруге, странствующей по свету и собирающей заботливой рукой останки своего брата и супруга. Исида, сияющая, является мстительницей за брата. Она без устали ищет его и с воплем блуждает по этому свету не зная покоя, пока его не найдет. Гимн Сирису 18-й династии Египта, полторы тысячи лет до Рождества Христова. Этот призыв, этот плач о растерзанном боге звучал на всем пространстве древнего мира и вылился в создание божественных мистерий во славу Асириса, Диониса и Атиса, отзвук элевзинских таинств, Мистерий самофракии дошел и до наших дней, и древняя идея о растерзанном Боге и нераздельной вечной истине сказалась в том, что некоторые современные мистики, считающие себя преемниками древних посвящений, называют себя «детьми вдовы». Иллюминизм. Шмаков, священная книга, Тота. -то. Все главнейшие события мира, все сказания о жизни героев и выдающихся деятелей человечества – Все, что так или иначе поразило сознание современников, сохраняется для последующих поколений не в истории, но в мифах и легендах. Известно, что многие исторические записи и документы вследствие различных катастроф и событий исчезли, безвозвратно и бесследно, не оставив после себя никаких следов или намеков. Но легенды и мифы, передаваемые из уст в уста... Хотя при украшенной человеческой фантазии живут десятки и сотни тысячелетий и доходят до нас из самой седой древности. Можно без преувеличения сказать, что вся древнейшая история человечества основана не на исторических записях, но на мифах и легендах. Поэтому мы не можем относиться к древним сказаниям и мифам как к измышлениям досужей фантазии, но должны признать, что в каждом из них содержится отражающая свою эпоху историческая правда. Потому и все сказания и мифы о растерзанных богах не фантазия, но непреложная действительность, и что это именно так может служить доказательством христианское Евангелие. Ведь и христианский Бог, и Иисус Христос, подобно всем богам древности, был преследуем и растерзан силами зла. Если бы христианство сохранило свою жемчужину, свое сокровенное знание, то оно причислило бы своего Бога к сонму всех тех великих душ, которые, исполняя поручение Матери мира, приходили в человеческих обликах на Землю для просвещения темного человечества. Но христианство проявило в этом отношении чисто сектантскую узость и большое невежество, полагая, что до Христа человечество не имело ни учителей, ни учений. Точно можно допустить, что мир мог бы существовать хотя бы один миг без истинных учений и без истинных учителей, которые все, все в свое время были посланы на подвиг просвещения человечества матерью мира. Великая трагедия всех подвижников духа в течение всей темной эпохи состояла в том, что, приходя из высшего мира на помощь человечеству, все просветители человечества, все мудрецы и учителя неизменно преследовались и уничтожались силами зла. Если привести список всех замученных провозвестников истины, хотя бы только за исторический период существования человечества, то нужно признать, что велико преступление человечества против своих спасителей. Как мы знаем, неизбег этой общей участи и последний великий учитель Христос. Народная память в своих сказаниях и легендах не сохранила имен гонителей сил света, она называет их великанами, драконами и чудовищами. Иногда им дают какое-нибудь общее собирательное имя, так в Египте это Сет, в Греции Тифон, но мы знаем, что великаны – это сильные мира сего, и чудовища – это люди». Так видим, как правильно легенды передают истину. Обо всех этих растерзанных богах, своих детях, скорбит Матерь Мира, но ее скорбь в недалеком будущем превратится в радость. Истина для своего утверждения требовала жертв, и все эти великие и малые жертвы, принесенные силами ими спасения человечества, приносят свой плод. Темная эпоха, в которой силы зла имели перевес, кончается. Наступает эпоха Матери Мира или Сатья Юга. Великая Матерь Мира соберет растерзанные тела посланных ею сынов в единое тело единого Бога и все проповеданные ими учения в единую и нераздельную истину. Цитата. Среди тысячелетий как найти основоположника братства? Народы назовут и Раму, и Асириса, и Орфея, и многих лучших кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о благе общем. Пусть в веках трансмутируется учение, и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберет их? Народная память утвердила и ту, которая положит силы на срастание живых частей. Помните, сколь многие потрудились о братстве. Братство, параграф 575. Цитата. Матерь мира — великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила в культах древних, как земля, как солнце, как огонь, как воздух, как вода. Ты всему дательница. Ты всему откровение дающая. Ты, явившее человечеству великое радостное познание матери, Ты, указавшая подвиг и сокрывшая лик свой, Ты, давшая нам явление пространственного огня, Ты, принявшая на плечи Твои тяжесть человеческих действий, Тебе появим мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку, яви нам овладение священной огненной силой. Беспредельность, часть первая, параграф 38. Цитата «Владычица, я тебя возвещаю как великую сотрудницу космического разума. Владычица, поверх всех сил космических ты несешь в себе то сокровенное зерно, которое придает жизнь сияющую. Владычица, утверждающая все явления разума, ты дательница радости космического творчества. Владычица... Край, устремленный, украсит творческим огнем. Владычица мысли и выдворяющая жизнь, Тебе являем сияние нашего луча. Матерь, владыка мечтимая, Мы несем в сердце огонь Твоей любви. В Твоем сердце живет луч, дающий, В Твоем сердце зарождается жизнь, И луч мы, владычицы, утвердим. Да, да, да. Так космос живет на величии двух начал. Да, да, да, так космос венчает два начала, так Матерь, Мира и Владыки строят жизнь. Да, да, да, и в беспредельном устремлении космический магнит объединяет свои сокровенные части. Так мы Владычицу чтим за всеми пределами. Иерархия, параграф девять. Цитата. Безначальный космический дух, источник, творец и зиждитель миров и всего сущего выливается в учение о Божественной материи, о Великой Матери Всего Существующего, и сиди Божественной, абсолютной истине как первичном теле Духа. Вселенское духовное сознание, Великая Матерь, Исида Божественная, едино и нераздельно, когда Дух приступил к проявлению через триединое, творящее божество. Великая Матерь вылилась в принцип истины вечной и мудрости абсолютной, она единая, чистое излияние неизреченного света при самом рождении своем была уже божественно совершенно, подобно Палладе Афине, вышедшей во всеоружие из головы Юпитера. Когда Великий Дух наполнил пространство волнами своих лучей, пронзившими тьму, создавшими мириады миров, Она, светлая, чистая и совершенная, продолжала единой царить в мироздании. Ни на мгновение не замирала она в покое мертвенном. Она недоступна для человека, но он может стремиться к ней и познавать приближением. Священная книга Тота. Цитата. «Ты обладаешь тремя гунами или свойствами, но ты причина всех миров». Даже боги не могут измерить всю глубину твоего неизмеримого могущества, благодаря недостатку полного знания. Ты – опора всего, вся эта вселенная лишь часть тебя, ты – неделимая первопричина, высшее прокритий. О божественная мать, ты – та высшая наука непостижимой силы, к которой обращаются мудрецы, жаждущие освобождения, возвысившиеся над слабостями, укрощением внутреннего могущества своих чувств». Сапшасати Маркандея Пурана Цитата Цибелла, Цибелла, Великая Мать, услышь меня! Первозданный свет — эфирное пламя, вечно вспыхивающее в беспредельном пространстве, в котором таятся отголоски и образы всех вещей. Я призываю твоих сверкающих вестников, о, душа Вселенной, согревающая бездны, сеющая солнце, влачащая в эфире свою звездотканную мантию, тончайший свет, скрытый и невидимый для телесных очей, великая мать всех миров и богов, хранящая все первообразы в недрах своих. Из перегийских мистерий. Цитата. «Премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей все сквозь проходит и проникает». Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск чистого света и чистое зеркало, действие Божие и образ благости его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет. Книга Премудрости Соломона Основа мироздания, духа материя, с переходом космоса к проявленному существованию, разделяется на два творческих начала – дух и материю, или мужское и женское начало, которые являются мировыми, вечно мужественным и вечно женственным принципами, или мировыми, активным и пассивным началами. Женское начало называют пассивным лишь следствием противоположения, ибо всякое понятие в космосе должно иметь противоположение. Как уже говорилось, женские божества, являющиеся олицетворением женского начала в космосе, символизируют энергию творящих логосов. А может ли энергия быть названа пассивной? Оба творческих начала, и мужское, и женское, одинаково активны и одинаково пассивны. Каждое начало активно в своей сфере и пассивно в противоположной. Лишь в плотном физическом мире могло сложиться понятие о пассивном начале как бездеятельном но в высших планах существования, где зарождаются идеи и слагаются прообразы будущей эволюции человечества, творчество осуществляется как активным, так и пассивным началами совместно. Цитата «То, что в обыденном языке понимается под словом «пассивность», то есть отсутствие способности самостоятельно действовать, не имеет ничего общего с истинной природой пассивного начала в его космическом значении». В самом деле пассивность, как инертность и косность в мире божественном в принципе существовать не может, ибо он есть область вечной жизни, источник бытия и самое бытие в его наивысшем абсолютном развитии. Оба великих начала, как активное, так и пассивное, в одинаковой степени являются источниками жизни, одинаково активны во всей феноменальной природе и в одинаковой степени творят и осуществляют мировую жизнь. Различие между этими началами бесконечно более глубоко и проистекает из самой их сущности, ибо они являются ноуминальными аспектами верховной реальности. Шмаков, священная книга Тота. Цитата. «Радж Раджесвари, всемогущая Матерь, Тебе поет индус древности и индус наших дней. Тебе женщины приносят золотые цветы, и у ног твоих освещают плоды – укрепляя ими очаг дома. И, помянув изображение твое, его опускают в воду, дабы ничье нечистое дыхание не коснулось красоты мира. Тебе, Матерь, называют место на Белой горе, никем не превзойденное. Ведь там встанешь, когда придет час крайней нужды, когда поднимешь здесь твое воспасение мира и окружался всеми вихрями и всем светом, станешь, как столб пространства, призывая все силы далеких миров». Николай Константинович Рерих, «Твердыня пламенная». Цитата. «О, мать, сделай так, чтобы я мог иметь чистое и беспреместное благоговение. Вот грех и вот добродетель, я приношу их к твоим ногам. Возьми и то, и другое. Вот знание многих вещей и вот незнание. Возьми и то, и другое и дай мне только одну преданность тебе. Вот чистота и вот нечистота, я не хочу ни того, ни другого». Вот добрые дела, и вот злые, и то, и другое я кладу к твоим ногам. Сделай так, чтобы я мог иметь только благоговение, преданность и любовь к тебе. Мать, я поручаю себя твоему милосердию. Да хранит меня лотос твоих ног от всего, что удаляет твоих детей от тебя. Я не ищу добрые мать чувственных удовольствий, не ищу славы, нет у меня стремления к ситхи. Силы йогов, которые помогают совершать чудеса. Я молюсь, добрая мать, о чистой любви к тебе, не запятнанной желаниями, любви без примеси, любви, не жаждущей мирских вещей, любви к себе, которая выливается непрошенной из глубины бессмертной души. Сделай так, о мать, чтобы твое дитя, очарованное обаянием твоих волшебных сил, майи, не забывала тебя, запутавшись в красивой сети самсары, которую ты выткала. Сделай так, чтобы твое дитя не прелестилось ими. О, добрая мать, разве ты не знаешь, что твое дитя не имеет никого в мире, кроме тебя? Я не знаю, как воспевать твое имя с достаточной преданностью. Нет у меня достаточного знания, ведущего к тебе. Нет у меня достаточной любви к тебе. Дай мне эту любовь по твоему бесконечному милосердию. Примечание Самсара «Мир феноменального существования» Цепь воплощений. Так молился Матери Мира Рама Кришна. Почитание родителей есть основной модус всякого нравственного кодекса, но почитание матери стоит на первом месте. После понятия учителя, мать есть самое высокое, самое святое понятие среди всех человеческих понятий, самое ценное, что человек имеет в своей жизни, это его мать. Нет у него более близкого существа, более преданного друга, чем его мать. У людей бывают случайные отцы, но случайных матерей не бывает. Если подумать, чем всякий человек обязан своей матери, то чувство безграничной преданности и любви к той, которая выносила его под своим сердцем, дала жизнь, вырастила и воспитала, должно быть единственным ответом и преобладающим чувством над всеми прочими чувствами человека. Если столь велика и ценна роль и значение всякой земной матери, то неизмеримо большее значение для человека имеет его Небесная Мать, ибо всякий человек в своих последовательных жизнях имел многих земных матерей, но Небесная Мать у него может быть только одна. Только Небесная Мать дает ему в его бесконечной цепи существований нежных, заботливых и любящих земных матерей. Поэтому при почитании земной матери большее право на почитание имеет Небесная Мать. Счастлив будет человек, который поймет это, и, как говорил Христос, воздаст кесарю кесарева и Богу Божия, который, помня и почитая свою земную мать, будет всегда чтить и во всех своих нуждах призывать свою небесную мать. Благословенны будут страна и народ, которыми, которые первыми построят храм во имя Великой Матери Всего сущего в котором будут превозносить ее святое имя, будут петь гимны, в честь владычицы мира и в котором жрицей будет женщина. Великая Матерь Всего Сущего Ты – Мать Богов, людей, и всего, что было, есть и будет. Ты – женское начало бытия, от которого происходят все богини-женщины. Ты – таинственная мистическая сила, которой творцы создают миры и правят ими. Ты — великая творческая сила в жизни каждого существа. Ты — олицетворение природы. Ты — ее производительная и родящая сила. Ты — душа мира и всего, что его наполняет. Ты дала понимание святости материнства всему живущему. Тебя издревле чтило человечество. Как Исиду Божественную, покровительницу брака и воспитания детей, как Уранию Небесную, богиню высшей любви, как Гестию, богиню домашнего очага, как Юнону, богиню женщин и супружеской верности, как Деметру, мать земли, как Афину, богиню мудрости и ума, как Персифону, богиню смерти и царицу подземного мира. Ты царишь одна, везде, всегда и во всем. Ты повелеваешь пределами неба и земли. Ты своим светом освещаешь все существующее. Ты своей любовью согреваешь все живущее. Ты своей мудростью награждаешь все прогрессирующее. Ты милостивым оком стережешь все твои творения. Ты истинная, добрая и сострадательная мать всего человечества. Тебя единую и несравненную чтут все владыки мира. Тебя превозносят все силы небесные. Тебя чтут на земле и за пределами ее, тебе приносим и мы свои сердца. Тебя мы чтим, как мать и как отца. Тебе поклоняемся, тебя славословим, тебя просим, к тебе взываем. Будь нашим прибежищем в скорбях, будь нашей надеждой и опорой. Будь помощницей в наших делах, будь нашей заступницей скорой, будь нашей руководительницей на всех путях. Будь от зла хранительницей и на добро вдохновительницей. Будь с нами всегда, наша добрая мать, яви, владычица, руку твою, яви сострадание, утри наши слезы, сократи страдания, яви радость нашим сердцам, открой свое святое имя нам, яви нам твой лик прекрасный, яви красоту твоего существования, яви дар познания тебя, яви счастье быть твоими детьми, снов ласку твою пусть прекратится наше сиротство пусть все обретут свою божественную мать пусть чтут имя ее святое все языки и народы пусть все превозносят ее и славословит пусть слава о ее делах распространится по всем пусть всякий почует ее великую мощь и силу пусть всякий построит ей храм В своем сердце. 27. Проблема добра и зла. Вопрос о добре и зле всегда занимал умы душ ищущих правды. Всегда побуждал пытливое человеческое сознание к стремлению разрешить этот трудноразрешимый вопрос в том или ином смысле. Многих интересовали, как и интересуют и теперь вопросы. Каким образом появилось зло в мире? Кто первый положил начало появлению зла? Есть ли зло необходимая и неотъемлемая часть человеческого существования? И если это так, то каким образом благая творящая сила, создавая мир и человека, могла создать зло? Так как понятие о высшей силе» или «о Боге» в представлении человека не вяжется с понятием «зла», то весьма естественно, что последний вопрос для незнающего человека является весьма опасным соблазном для всякого рода неправильных и ложных умозаключений и выводов. Большинство современных христиан, ссылаясь на неправильно понятое и неверно истолкованное известное библейское сказание о грехопадении первых людей в раю, до сих пор наивно верит в то, что зло началось на земле с того, что змей соблазнил Еву А Ева соблазнила Адама, отчего получился грех, иначе говоря, зло. Это наивное верование и примитивное представление о возникновении на земле зла имеет мало общего с истинной причиной существования зла на земле. Для того, чтобы правильно подойти к разрешению этого вопроса, необходимо обратиться к основам мироздания. Причина возникновения зла лежит в двойственности всего сущего. Как уже не раз говорилось в настоящем труде, основное условие существования феноменального мира есть бесконечное разнообразие сочетаний двух извечных начал мироздания – духа и материи. Творчество для своего проявления требует наличия двух начал, поэтому мироздание начинается с того, что пребывающая в хаотическом состоянии первичная субстанция или духоматерия разделяется на дух и на материю. И творящие силы космоса из андрогинного состояния становятся однополыми, божествами, мужского и женского начала. Из этой основной двойственности проистекает двойственность или биполярность всего мироздания. Все существа, все явления, все понятия и все вещи – это бинеры, обладающие двумя полюсами одной и той же силы и одного и того же явления. Как мы назовем эти полюсы мужским и женским, или положительным и отрицательным, или активным и пассивным, или духом и материей, или добром и злом, или светом и тьмой, или истиной и ложью – это безразлично. Необходимо лишь, чтобы всякое понятие имело противоположение. Ибо лишь из составления этих крайних понятий рождается истинное понятие. Это есть великий закон антиномий по Канту и Биннер в эзотерической традиции. Цитата. «Каждое человеческое представление, образ, мысль или идея, есть следствие противопоставления некоторых других представлений, образов, мыслей» или идей. В силу этого никакой фактор мироздания сам по себе, как «вещь в себе», в кавычках, непостижим, и все представления о нем слагаются из тех взаимоотношений, которые он имеет с другими, гармонирующими с ним по природе, но разнящимися по степени интенсивности и направлению качеств. Так в Коране говорится, мы создали вещи попарно, Это значит, что в природе каждого существа обнаруживаются два противоположных начала – свет и тьма, холод и жар, добро и зло, активное начало мужское и пассивное женское. Человеческий разум по самому существу своему способен воспринимать лишь разности явлений, но не их действительную сущность. Каждое сложное представление есть комплекс простых представлений, порождаемых противопоставлениями. Два простых представления, противопоставляемые друг другу, и этим взаимно утверждающиеся, представляют собой элементарную систему, которая носит название «бинер». Бинер – есть относительная форма мышления, Проистекающая и свойств человеческого разума, но являющаяся для него единственным, а следовательно и абсолютным путем постижения многообразных явлений мироздания. Человеческий разум постигает и может постигать мир только в бинерах, и мир этот есть для него лишь их общий комплекс. Евангелие не говорит одному «да», другому «нет», но одному и тому же «и да, и нет». На этих кажущихся противоречиях на антиномиях, держится Евангелие, как птица на крыльях. Шмаков, священная книга Тота. В последнем изречении, как в синтезе всего вышесказанного, содержится вся мудрость космического построения. Именно в мироздании каждому предоставлено полное право брать из здоров космоса все, что в нем имеется, причем ему не ставится никаких запретов и ограничений. Поэтому все мировые религии, которые основаны на знании космических законов, не знают никаких запретов, ибо и «да», и «нет» должны исходить от нас самих. Но между «да» и «нет» находится нулевая точка, переход который человеческим сознанием в одну сторону дает правильное решение, дает истину, переход в другую сторону дает неправильное решение или ложь. Эти две стороны человеческого «эго», которое по одному и тому же вопросу может вынести и «да», и «нет», выливаясь в постоянные усилия найти правильное решение, заполняют всю жизнь человека, проникают все его существо и в конечном результате побуждают человека к вечному исканию и вечной борьбе этих двух антагонистических начал человеческой сущности. Цитата. «Мир есть великое царство контрастов, и величавая жизнь его...» Течет ограничиваемая сонмом биноров, которые она своей собственной мощью ткет в своей среде и утверждает ими извилистые берега своего вечного потока. Гордый и царственный по природе своей, но скованный порожденными им цепями, дух человеческий вечно мечется и неустанно стремится к познанию. На крыльях своего разума он взвивается ввысь, на мгновение зрит простор, но тотчас же ткет сам вокруг себя непоколебимые твердыни противоположных представлений, обращающие свободу в пропасть, зияющую между могучими скалами. Скалы те – это вечная грани мышления, они стесняют дух, но лишь на их твердыне могучий разум может строить новые выси, новые области простора своему полету. Таков закон. Ища свободу, дух человека должен рабство прежде той поры создать, и лишь На дне стеснений и цепей заря простора перед ним возжечься может. Лишь создавая цепь, создавая новое стеснение, он разрушает тем твердыню рабства, тяготевшую над ним до толи. Лишь вечно творя и вечно все вновь разрушая, могучий разум грядет по стезе эволюции, осуществляя победу духа. Шмаков, священная книга Тота. Человека, который своим мышлением и своими устремлениями создает свою судьбу, можно уподобить пауку. Паук ткет вокруг себя свой собственный мир, свою собственную сферу, вне которой он существовать не может. Он может по своей паутинке спуститься вниз и по ней же подняться вверх. Такую же собственную сферу своими мыслями создает вокруг себя всякий человек. Дав преобладание тому члену своей бинарной сущности, который указывает путь к истине, человек может возвыситься и подняться до седьмого неба, и наоборот, поддавшись побуждению противоположного начала, пасть до самых низин ада. Но и в первом, и во втором случае сила, влекущая человека и вверх, и вниз, находится не вне человека, но в нем самом. Благодаря наличию в человеческой природе двух начал, благодаря наличию в человеческой природе двух начал, каждое из которых производит могучее воздействие на эволюцию человека и решающее влияние на судьбу его, можно утверждать, что нету человека высшего благодетеля и лучшего наставника и учителя, который всегда и неизменно указывает ему лучший путь, нежели высшее я человека. И в одно и то же время Нет у него более страшного излейшего врага, который неизменно толкает его в пропасть, как низшее «я» человека. Поэтому самое трудное, что человек в своей эволюции должен совершить, это познать самого себя. Это представить себе те высоты, до которых может воспрянуть человеческий дух, те высоты, где царит вечная жизнь, и где человек приобщается к сонму светлых сил космоса, и измерить те бездонные глубины, до которых человек в своем падении может опуститься. Те глубины, где стоны, плач, скрежет зубов, и где происходит полное уничтожение. Самое трудное из трудного вопроса познания самого себя – это правильное разрешение вопроса о добре и зле. Ибо понятия эти меняются в зависимости от ступени человеческого сознания. То, что на одной ступени для человека – добро, то на другой становится для него злом. Выше было сказано, что начало, составляющие человеческую сущность, названы одно высшим, другое низшим. Эти начала имеют множество всяких названий, неизменно друг другу противополагаемых. Если одно называют духом, то другое будет материя, если одно мужское, то другое женское, если одно активное, то другое пассивное, Если одно добро, то другое зло, и так дальше до бесконечности. Но это не значит, что одно из них всегда хорошее, а другое никуда не годное. Они совершенно равноценны и равнозначащи, и являются двумя полюсами одного и того же первичного элемента. А даваемое им всевозможные названия есть лишь результат противопоставления. Одно без другого они ничто, и лишь соединение их дает жизнь, и противопоставление их дает эволюцию. Цитата. Внутреннее самосознание, ощущение своей индивидуальной личности, являющееся генезисом мира человеческого, служит вместе с тем источником, из которого рождается как самоотрицание, так и разрушение всех ценностей и новое их воссоздание. Будучи источником всякой силы, человеческое я в то же время оказывается источником своего отрицания. И высшей степенью всякой слабости. Одно и то же «я» творит и разрушает. Одно и то же «я» познает и отрицает это познание. Одно и то же «я» чувствует и в этом чувстве находит эфемерность всякого чувства вообще. Человек силен, поскольку он связан с Высшим. Человек всемогущ, когда он черпает силу из Него. Но наряду с этим человек раб своей собственной мощи, и он сам себя трепещет. Источник всякого счастья, всякой благости, есть вместе с тем и кладезь бездонной страданий. Человеческий дух есть все, он все в себе содержит, он есть колыбель и цель, бесконечная, но куда бы ни пошел он, он нигде себя найти не может. Он всюду и везде, а потому нельзя найти его в каком-либо определенном месте, но куда бы ни обратил человек свой взор, он всюду вечно встречает веяние своего духа. Шмаков Священная книга Тота. Из вышеизложенного видим, что начало, составляющее человеческую природу, являются единственными и главнейшими факторами мироздания. Их немного, их всего два. Но все величие космического построения, все бесконечное разнообразие космического творчества, вся гамма всех человеческих чувств и стремлений и вообще вся эволюция – основана на взаимоотношении этих двух извечных начал человеческой сущности. Всегда на одной стороне человеческое эго, которое стремится что-то познать, и на другой стороне объект познавания, но всегда и познаваемое, и познающие одинаково сплетены причудливыми веяниями и взаимоотношениями этих двух начал. Всегда одно тянет человека вверх, другое вниз. Одно творит гармонию, другое – дисгармонию. Одно ведет к добру, другое – к злу. Граница между этими двумя противоположными понятиями в человеческом сознании очень тонка, извилиста и трудноуловима. На низших ступенях развития она неразличима, и человек бессознательно переходит ее постоянно, но на высших ступенях сознания, человек познает всю бездонную глубину этих двух начал своей природы, всю их фатальную мощь и всю свою зависимость от них, а также всю трудность проведения границы между ними. Между тем человек должен научиться распознавать эту границу, должен уметь различать добро от зла, иначе его страдания никогда не кончатся. Эзотерическая доктрина говорит. Ни одна сущность, будь она ангельской или человеческой, не может достичь состояния нирваны или же абсолютной чистоты, иначе, нежели через эоны страданий и познания зла, так же, как и добра, ибо в противном случае последнее останется непонятным. Блаватская тайная доктрина, том 2. Из того, что до сих пор сказано... Видно, что добро и зло, как члены одного бинера, взаимно друг друга утверждающие, являются результатом бесконечной дифференциации первоначальной божественной двоицы, духа и материи, или мужского и женского начала в мироздании. Если есть добро, должно существовать зло. Одно без другого они существовать не могут. Это есть закон равновесия мира, посредством которого все, что существует в данной стадии развития, В своем конечном совершенстве выявляется как добро или как зло. Но равновесие между добром и злом может быть лишь в том случае, если начало, составляющее человеческую сущность, находится в статическом или бездейственном состоянии. Но так как жизнь требует движения и действия, то всякое человеческое действие, всякая его мысль и желание выводит его из равновесия и неизменно уклоняют или в одну сторону или в другую, или в сторону добра, или в сторону зла. Таким образом, Творцом как добра, так и зла является человек, но не Создатель. Создатель создает условия для проявления жизни, но жизнь направляется в сторону человеческих устремлений. Вот почему чем выше человеческое сознание, чем шире его кругозор, тем правильнее его суждения и выводы тем точнее и глубже понимание данных ему великих возможностей. Познав себя, познав двойственность своей природы, человек делает все меньше и меньше ошибок. Хаос исчезает, случайность не имеет более места, ибо во всем он начинает видеть закономерность и целесообразность. Из игрушки природы, из раба своих страстей он становится господином своей судьбы и сознательным сотрудником Сил света – это есть конечная и идеальная цель всякого стремящегося к совершенствованию человека, но для человека современного развития эта цель еще очень далека, ибо он не только не умеет, но и не желает познать себя и делать различия между добром и злом. Но что такое добро и зло в истинном широком понимании этих понятий, ибо понятия эти очень относительны и находятся в прямой зависимости от культурного и морального развития человечества. Несмотря на высокую цивилизацию и большие технические достижения современности, огромное большинство современных людей в отношении понятия добре и зле придерживаются идеологии первобытного человека, который всегда полагал, что если он украл, то это добро, а если у него украли, то это зло. Согласно Нравственному кодексу учения живой этики, добром в широком значении этого слова считается все, что способствует эволюции мира и благу всего человечества, и злом – все, что противодействует этому. Поэтому истинными и великими благодетелями человечества являются все те великие души, которые приносили и приносят ему свет истинного знания И злейшими врагами его все те, кто искажает это знание, кто препятствует его распространению и распространяет свою ложь, ибо действительно, кто больше всего может повредить человеку, как не тот, кто толкнет его на ложный путь, ведущий не к спасению, но к гибели. Цитата. Бог не есть автор зла. Вместе с тем зло не могло бы существовать, если бы оно не имела в Боге принципа своей возможности, и вот каким образом мудрость или предопределение заключает в своей сущности неизбежную необходимость двойственности качеств. Никакая идея не могла бы существовать без своей противоположности, своего отрицания, своей тени. Идея бытия предполагает идею небытия. Между тем, никакой из качеств, входящих в группу утверждений, обобщаемых этой идеей, или в группу отрицаний, заключающихся в идее небытия, не имеет в себе ничего дурного. Это есть совокупность видов существования, которую Бог реализовал через творение. И он видел, что все, что он сотворил, было хорошо лагурия. Приведено Шмаковым в священной книге «Тота». Демон est deus inversus. Демон обратная сторона Бога. Примечание редактора электронного издания. Очень старая поговорка. Действительно, зло есть лишь противодействующая слепая сила в природе. Это есть реакция, сопротивление и противоположение. Зло для одних добро, для других. Зло не существует само по себе, но есть лишь тень света, без которой свет не существовал бы, даже в нашем представлении. Если бы зло исчезло, то и добро исчезло бы с земли одновременно с ним. Блаватская тайная доктрина, том первый. Древность не знала никакого бога зла, начало, которое было бы совершенно и абсолютно дурно. Языческая мысль представляла добро и зло в виде братьев-близнецов, рожденных одной, матерью-природой. Цитата. Абсолютный свет есть абсолютная тьма. И наоборот. В действительности нет ни света, ни тьмы в обителях истины. Добро и зло близнецы – порождение пространства и времени под владычеством иллюзий. Разъедините их, отсеките одно от другого, и они оба умрут. Ни одно из них не может жить само по себе, ибо каждый из них должен быть рожден и создан из другого. Для того, чтобы получить бытие, оба они должны быть познаны и оценены, прежде чем стать предметом умозрения. Потому в уме смертного они должны быть разделены. Блаватская тайная доктрина, том 2. Таким образом, двойственность человеческой природы – при наличии свободной воли человека, является единственным фактором порождения как добра, так и зла. В мироздании нет ни добра, ни зла как таковых, но есть законы природы и принципы развития жизни. Все, что дано для жизни природой, не дурно и не хорошо, но становится тем или другим в зависимости от того, как человек пользуется дарами природы и как применяет данные ему природой способности и потребности. Если взять потребности физической природы человека, то ни одна из них не может быть названа дурной, раз все они необходимы для осуществления жизни. Но зло в виде разного рода болезней начинается там, где излишество или отсутствие удовлетворения потребностей. Иначе говоря, там, где происходит уклонение от законов природы в одну или другую сторону. Там зло и потому лишь золотая середина будет добром какое из существующих в мире зол мы не взяли бы творцом его будет никто иной как сам человек потому всякое существо само творит свою судьбу и само избирает свой путь, воплощаясь из жизни в жизнь во всевозможных условиях положениях и состояниях каждый человек в конце концов выявляет свой истинный лик выявляете ли божественный? или демонический аспект своей двойственной природы. Весь смысл эволюции заключается именно в том, что всякий человек должен показать, представляет ли он собой будущего бога или будущего дьявола. Из этого мы видим, что нет ни богов, ни дьяволов вне человечества, что только человечество комплектует как иерархию сил света или богов, так и иерархию сил тьмы или дьяволов, ибо каждый человек, подчиняясь принципам развития жизни на нашей планете, в конечном результате своей эволюции должен обнаружить одну из сторон своей двойственной природы, а именно ту, которая соответствовала его устремлениям или в сторону добра, или в сторону зла. В силу этого учение живой этики говорит. Весь мир делится на черных и на белых. Одни служат сознательно, другие по свойству природы, и третьи представляют студенистую массу, непригодную ни к чему. Иерархия, параграф 109. Именно черные и белые – это те, которые уже выявили свой лик, уже обнаружили одной из сторон своей двойственной природы, а студенистая масса – это те, которые не делают различия между добром и злом. Учение живой этики рассматривает таких шатающихся ниже, нежели прямых врагов света, ибо черный может просветиться, может вступить на путь света, но шатающийся не способен ни к чему и представляет собой подлежащий переработке космический ссор. Тоже сказал про таких и Христос. «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч». О, если б ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение, глава 3, стих 15-16. Цитата. Зла нет самого по себе, а есть лишь отсутствие добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Оно проистекает от двух причин. И, так же, как и добро, не есть независимая причина в природе. Природа лишена добра или зла. Она лишь следует неизменным законам, давая жизнь и радость, или же посылая страдания смерть и разрушая созданное ею. У природы есть противоядие для каждого яда, а ее законы – воздаяние за каждое страдание. Бабочка, съеденная птицей, становится этой птицей, и птичка, убитая животным, переходит в более высокую форму. Это слепой закон необходимости и вечный порядок вещей, и потому это не может быть названо злом в природе. Истинное зло проистекает от человеческого разума, и его происхождение всецело связано с рассудочным человеком, разобщившим себя с природой. Таким образом, лишь само человечество есть подлинный источник зла, зло есть чрезмерность добра порождение человеческого себелюбия и жадности. Думайтесь глубже, и вы поймете, что кроме смерти, которой не есть зло, но неизбежный закон, и несчастных случаев, из которых ни один не остается без воздаяния в будущей жизни, источник всякого зла, малого или большого, заключен в человеческих действиях, в человеке, разум которого делает его единственным свободным деятелем в природе. Не природа порождает болезни, но человек. Его назначение и удел в системе природы – умирать естественную смертью от старости. За исключением случайностей, ни один дикарь, ни дикий свободный зверь не умирает от болезни. Еда, половые отношения, питье – естественные потребности жизни, но излишество в них приносит болезнь несчастье, страдания, умственное и физическое, и все это передается как величайшее бедствие будущим поколениям, потомству преступников. Чистолюбие, желание обеспечить благополучие и удобство тем, кого мы любим, путем приобретения почести и богатств, похвальное, естественное чувство, но когда они превращают человека в чистолюбивого, жестокого тирана, Скупца, эгоистичного себялюбца они приносят неисчислимые бедствия окружающим, народам так же, как и отдельным людям. Таким образом, все еда, богатство, чистолюбие и тысячи других вещей, которые мы должны оставить неупомянутыми, они становятся источником и причиной зла как при их избытке, так и из-за отсутствия их. Сделайтесь обжорой развратникам тираном и вы станете породителем болезней людских страданий и горя не имея всего этого вы умрете с голоду вас будут презирать как ничтожество и большинство из окружающей толпы ваши собратья сделают из вас мученика на всю вашу жизнь так что винить надо не природу и невоображаемое божество но именно человеческую натуру ставшую низкой из за себелюбия чаша востока письмо 23 теперь необходимо осветить вопрос о существовании силы противополагаемой богу или о существовании того кого люди называют сатаною противником бога для этого еще раз обратимся к тому источнику который один только и может дать правильное по этому вопросу сведения блаватская в тайной доктрине говорит Сатана всегда существовал как противник в кавычках, как противодействующая мощь, требуемая равновесием и гармонии сущего в природе, как тень, необходимая для более яркого проявления света, как ночь для большего выявления дня и как холод для большей оценки тепла. Вначале символы добра и зла были чистыми абстракциями, светом и тьмою. Позднее символы их были избраны из самых естественных, вечно повторяющихся периодических космических феноменов дня и ночи или солнца и луны. Тогда же воинства солнечных и лунных божеств стали олицетворять их, и дракон тьмы был противопоставлен дракону света. Воинства сатаны, такие же сыны Бога, как и воинства детей Бога, представших перед Господом их отцом. Смотри, Бытие 4. В индусской философии суры – самые ранние и самые светлые боги, которые становятся асурами осу только после низложения их фантазии браминов. Сатана никогда не принимал антропоморфического, индивидуализированного аспекта до тех пор, пока человек не создал единого живого личного Бога и тогда лишь в силу первейшей необходимости. Нужна была ширма, козел отпущения, чтобы объяснить жестокость, ошибки и слишком очевидную несправедливость, совершаемая тем, кому приписывались абсолютное милосердие, благость и совершенство. Это было первым кармическим следствием отвергания философского и логического пантеизма чтобы построить подпору для ленивого человека в виде милосердного небесного отца, ежечасные ежедневные действия которого в качестве творящей природы, прекрасной матери, но хладной как камень, опровергают подобное предположение. Это привело к первичным близнецам Осирису Тифону, Армазду Ариману и, наконец, Каину Авелю и всей совокупности противоположений. Будучи вначале синонимом природы, бог-творец в конце концов был преображен в ее автора. Всюду теории каббалистов изображают зло как силу противодействующую, но в то же время необходимую добру, как дающую ему жизненную силу и существование, которого иначе оно никогда не могло бы иметь. Жизнь не была бы возможна без смерти, не было бы ни возрождения, ни восстановления без разрушения. Растения погибли бы в вечном солнечном свете, так же и человек, который сделался бы автоматом без упражнения своей свободной воли и своего устремления к этому солнечному свету, который потерял бы для него свое бытие, и значение, если бы он не имел ничего другого, кроме света. Добро беспредельное и вечно только в том, что вечно сокрыто от нас. И вот почему мы его представляем себе вечным. На проявленных планах одно уравновешивает другое. Между этими двумя противоречивыми понятиями мудр тот философ, который будет в состоянии решить, где исчезает Бог, чтобы уступить место дьяволу. Потому когда мы читаем, что дьявол есть лжец и отец лжи, то есть воплощенная ложь, и в то же время слышим, что сатана, дьявол, был сыном Бога и самым прекрасным из его архангелов, мы предпочитаем обратиться за сведениями к пантеизму и языческой философии, нежели верить, что отец и сын есть гигантская, олицетворенная и вечная ложь. Раз мы овладеем ключом книги ⁇ Бытия ⁇ то научная и символическая кабала раскроет нам тайну. Великий змей, сада Эдема и Господь Бог в кавычках тождественны, так же как и Егова и Каин, тот Каин, о котором теология говорит как об убийце и лжеце Богу. Иегова искушает царя израильского пересчитать народ, а сатана в другом месте искушает его сделать то же самое. Иегова превращается в огненных змеев и жалит тех, кем он недоволен, и тот же Иегова оживотворяет медного змея, исцеляющего их. Эти краткие, и кажущиеся противоречивыми утверждения Ветхого Завета, противоречивые потому, что обе силы разъединены, вместо того, чтобы рассматриваться как две стороны одного и того же. Есть отзвуки всемирных и философских догм в природе, искаженных до неузнаваемости экзотеризмом и теологией, и так прекрасно понятых первобытными мудрецами. Блаватская тайная доктрина, том первый. Цитата. Все, что мы читаем в Загаре и в других каббалистических трудах относительно Сатаны, ясно показывает, что это лицо, в кавычках, есть просто олицетворение абстрактного зла, являющегося орудием кармического закона или кармы. Это есть наша человеческая природа, и сам человека бы сказано, что Сатана всегда близко и безвыходно переплетен с человеком. Вопрос лишь в том, насколько мощь эта латентна или активна в нас. Потому когда церковь проклинает сатану, она проклинает космическое отражение Бога, она придает анафеме Бога, проявленного в материи, или объективности, она проклинает Бога или же вечно непостижимую мудрость, открывающуюся как свет и тень, как добро и зло в природе, единым способом, доступным разуму человека. Там же том второй.